Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Гилберт Кейт Честертон Смерть и воскрешение Паттера Брауна Был период, в течение которого Паттер Браун пользовался громкой славой, отнюдь его не радовавшей. Газеты кричали о нем, еженедельники полемизировали из-за него, в клубах и гостиных преимущественно американских, оживленно, хотя и неточно рассказывали о его подвигах. Каким бы нелепым и невероятным это ни показалось всякому, кто знал священника, его приключения служили даже сюжетом для коротких рассказов, печатавшихся в еженедельных журналах. Странно, что этот блуждающий сноп прожектора нащупал его в самом глухом или, во всяком случае, отдаленном из тех многочисленных уголков земного шара, которые служили ему местом пребывания. Он как раз был послан в качестве миссионера или приходского священника в одну из тех областей северного побережья Южной Америки, где страны лоскутки то непрочно прилепляются к европейским державам, то начинают усиленно грозить, что превратятся в независимые республике под защитой исполинской тени президента Монро. Жители этих стран были в основном краснокожие и темнокожие, словом, испаноамериканцы и, главным образом, индейцы, но попадались и значительные, все расширяющиеся прослойки американцев северного типа, а также англичан, немцев и прочих. Началось все с того... Что некий, приезжий из последней категории, совсем недавно высадившийся на берег и очень раздосадованный исчезновением одного из своих дорожных мешков, подошел к первому попавшемуся ему на глаза зданию с примыкающей к нему часовней, которая оказалась домом миссионера. Вдоль дома тянулась веранда, которая окружал ряд столбов, обвитых черными виноградными лозами с угловатыми красными в эту осеннюю пору листьями. За столбами выседали также в ряд несколько человек, почти столь же неподвижных, как и сами столбы. Их широкополые шляпы и немигающие глаза были черны, а цвет кожи наводил на мысль о красном дереве тамошних лесов. Многие из них курили длинные тонкие сигары, и во всей группе только дым и шевелился. Приезжий, по всей вероятности, принял всех сидевших за туземцев, хотя многие из них гордились своим испанским происхождением. Впрочем, приезжий вообще не склонен был проводить тонкие различия. Испанцы, краснокожие, не все ли равно? Как только он решил, что эти люди туземцы, он настроился игнорировать их. Журналист из Канзас-Сити, он был худощавым, начинающим лысеть мужчиной, с носом, который английский писатель Мэридит назвал бы предприимчивым. Казалось, этот нос нащупывает путь и шевелится, как хобот муравьеда. Фамилия его была Снейт. Родители, по каким-то неведомым соображениям, нарекли его Солом, Это обстоятельство он, по возможности, тактично скрывал. В конце концов, он пошел на компромисс и стал называться полом, хотя далеко не по тем причинам, которыми руководствовался апостол Павел, просвещавший язычников. Напротив, поскольку ему приходилось иметь дело с подобными вещами, имя гонителя подошло бы ему больше. Ибо к организационной религии он относился с пренебрежением, которое можно позаимствовать скорее у Ингерсола, чем у Вольтера. Эта-то черта, не из самых главных в его характере, заговорила о нем, когда он очутился лицом к лицу с домом миссионера и группой людей на веранде. Беззастенчивое спокойствие и невозмутимое равнодушие последних разожгло в нем безумную жажду действия. И после того, как ему не удалось добиться определенного ответа на свои вопросы, он сам взял слово. Стоя на самом солнцепёке, в панаме и щеголеватом костюме с иголочки, с крепко зажатым в руке дорожным мешком, он заговорил, обращаясь к людям, сидевшим в тени. Он начал с громогласного объяснения, на случай, если такие мысли прежде их не посещали, объяснение, почему они ленивы, грязны и чертовски невежественны, хуже тех животных, что не выдерживают борьбы за существование и погибают. По его мнению, всем этим они были обязаны пагубному влиянию священников, из-за которых они обнищали и пали настолько низко, что теперь могли только сидеть в тени да курить, ничего не делая. «Какой же вы мягкотелый сброд!» — говорил он. «Позволяете этим фиглярам...» Запугать вас только потому, что они ходят в своих митрах и тиарах, в золотых ризах и прочие ветоши и глядят на каждого так, будто он пыль у них под ногами. Они способны одурачить вас коронами да балдахинами, да святыми зонтами. Все из-за того только, что напыщенный старикашка, первосвященник какого-то Мумба-Джумба, держит себя так, словно царь земли, а вы что же? «На кого вы похожи, простофили вы несчастные? Говорю вам, вот почему вы пятитесь назад к варварству, не умеете ни читать, ни писать, ни...» В это время из дома торопливо вышел первосвященник, не очень-то смахивавший на царя земли, а скорее похожий на бесформенную подушку, на которую надели подержанное черное платье. На нем не было тиары, если допустить, что он таковую вообще имел. Ее заменяла потрепанная широкополая шляпа, мало чем отличавшаяся от шляп испанских индейцев и к тому же съехавшая на затылок. Он уже собирался заговорить с неподвижными туземцами, как вдруг заметил незнакомца и поспешил спросить «О, чем могу служить? Не угодно ли вам зайти?» Мистер Пол Снейт вошел в дом. И с этого момента его запас сведений стал быстро пополняться. Надо полагать, инстинкт журналиста одержал в нем верх над предрассудками. Это часто наблюдалось у бойких представителей его профессии. Он задал основательное количество вопросов, ответа на которые крайне заинтересовали и удивили его. Он узнал, например, что индейцы умеют читать и писать. Их этому научили, но что читают и пишут они лишь в тех случаях, когда этого нельзя избежать так как предпочитают более непосредственные способы общения. Эти странные люди, восседавшие на веранде так неподвижно, что ни один волос у них не шевелился, умели, как оказалось, трудиться в поте лица на земле, в особенности те из них, которые были больше, чем наполовину испанцами. Журналист с удивлением услышал, что у них есть клочки земли, действительно составляющие их неотъемлемую собственность. За это последнее нововведение туземцы, видимо, держались упорно, но и Патер Браун сыграл тут некоторую роль. В этом выразилось его вмешательство в первый и последний раз в политику, и то чисто местного масштаба. Недавно эти края посетила одна из тех эпидемий атеистического и почти анархического радикализма, которые время от времени вспыхивали в странах латинской культуры. Они зарождались в большинстве случаев в виде какого-нибудь тайного общества и заканчивались почти всегда гражданской войной. Лидером партии иконоборцев был здесь некий Альварес, авантюрист довольно колоритного вида, по национальности португалец, а по слухам наполовину негр. Он возглавлял целый ряд ложь и храмов для посвященных, которые в этих странах даже атеизму придавали характер мистицизма. Лидером консервативной партии было лицо куда более заурядное. Весьма состоятельный человек по фамилии Мендоза. Владелец нескольких фабрик, человек почтенный, но для роли героя не очень-то подходящий. Согласно общему мнению, дело партии, стоявшей на стороне закона и порядка, было бы окончательно проиграно, если бы она не приняла тактику, которая имела все шансы стать популярной не начала поддерживать туземное население в его стремлении сохранить землю. Патер Браун отстаивал эту идею с самого начала. Миссионер еще говорил с журналистом, когда вошел Мендоза, лидер консерваторов. Это был тучный смуглый человек с лысым грушевидным черепом и круглым, тоже грушевидным, туловищем. Он курил пахучую сигару, но, войдя, отбросил ее несколько театральным жестом и поклонился, весь изогнувшись, хотя подобной гибкости от столь дородного джентльмена совершенно нельзя было ожидать. Он всегда следил за всеми своими движениями, в особенности перед лицом религиозных установлений. Будучи мирянином, он был даже больше церковником, чем сами церковники. Патера Брауна эта его манера всегда стесняла, особенно в частной обстановке.